Когда Нюта вернулась к костру, Маша ожесточенно вязала, изредка прикрикивая на сына, который играл тут же рядом. Увидев Нюту, она сразу спросила. «Ну как? Рассказала она тебе? Вот гадина! Ненавижу их! Мы для них ссор под ногами переступят и не поморщатся!» «Вэлл тебе совсем не помогает», — ответила Нюта вопросом на вопрос. «Она и это тебе рассказала!» — Маша оглянулась на сына. «Да нет, в общем-то. Я сама догадалась, как только его увидела». Нюта понизила голос, чтобы не услышал мальчик. Маша помолчала. «Нет, не помогает», — наконец ответила она. «Но вообще-то я с самого начала знала, что так и будет». «Зачем же ты тогда?» — Нюта не договорила. а а сделанной беспечностью махнула рукой женщина. «Ребенка-то мне все равно хотелось завести». «Здесь лучше рожать пораньше, иначе потом ни сил, ни здоровья не хватит. Я только боялась, не родился бы какой-нибудь мутант. Вон Веркина дочка, ты ее видела, форменная дебилка. Но, видно, у отца Гены оказались хорошие, хоть тут не прогадала». «Твой сын очень похож на него, другой бы гордился, ребенок бойкий, смышленый». «Слишком даже бойкий», — покачала головой Маша. И вдруг поднялась, потянув Нюту ь за собой. «Пойдем-ка в палатку, пошепчемся». В палатке никого не было. Маша села и уставилась на Нюту лихорадочно блестящими глазами. «Ну, рассказывай, что ты теперь будешь делать? Пойдешь убивать зверя?» Нюта пожала плечами, словно говоря, «А куда мне деваться?» Маша всплеснула руками. «Не глупи! Тебе с ним не справиться!» «Вот послушай!» И она приложила палец к губам. Нюта не понимала, что она должна слушать. Поблизости раздавались голоса, потом захныкала девочка, и какая-то старуха крикнула «Тише, оглашенная!». Издали опять доносились глухие удары по металлу. «А что там гремит, Маша? Ты прошлый раз не ответила мне. Рельсы чинят?» «Кой черт их чинить? Тут д резины уже почти не ходят». «Нет, это не рельсы и вообще не люди. Стучат снаружи в гермоворота». «Это зверь рвется к нам!» Нюта похолодела. «Вот так вот», — мрачно сказала Маша. «И никто не знает, сколько времени еще выдержат ворота. Оттого-то у нас на станции не весело. Люди уже не знают, как спастись, вот и готовы верить во всякие бредни. Но ты хотя бы по этим звукам можешь догадаться, какой этот зверь сильный. Ты же ему на один зуб». Только полные идиоты могут надеяться, что девчонка победит там, где спасали сильные мужчины. Видно, только такие у нас и собрались. ь в с ё понимаешь, чудо ждут, и того не понимают, что чудо не для таких людей, как ты. Они, наверное, для очень отдельных людей по спецзаказу совершаются». «По крайней мере, я вот почти тридцать пять лет прожила. Столько про всякие чудеса слышала и читала, а вот собственными глазами ни одно пока что не видела. Да и не увижу никогда, как мне кажется». Нюта поникла головой. Похоже, Маша была права. «Неделю назад они уже отправили наверх одну девчонку», — продолжала Маша. «Бедненькая, наверное, и двух шагов по поверхности сделать не успела». «А ему, видно, понравилась человечина. Мало ли всяких гадов на поверхности, так нет же, людей ему подавай. Видно, мы слаще. Мне и ту девчонку было жалко. Хотя я ее не знала совсем, а тебя мне вдвойне жалко». «Знаешь что?» — горячечно зашептала она. «Она». «Уходи отсюда сегодня ночью. Лучше обратно на баррикадную и оттуда на Ганзу. Туда наши, даже если погонятся, за тобой типа боятся. А вот если на беговую отправишься, то конфедерация может потребовать твоей выдачи, а оттуда убегать уже некуда. Туннели к Полежаевской взорваны». «Да меня ж не выпустят без документов», сказала Нюта, но женщина, судя по всему, уже и это продумала. Возьмешь мой пропуск. Ты, правда, на меня не очень похожа, но если на ночь глядя, когда освещение приглушат, да голову косынкой прикрыть и в разговоры особо не вступать, то, может, и сойдет. Другое дело, что тут у нас комендантский час, и ночью без серьезных причин никого никуда не выпускают, но до конца дня, глядишь, что-нибудь придумаем. Кстати, говорят, что если от нас в сторону баррикадной идти, то, немного не доходя, можно найти какой-то подземный ход в сторону Белого дома. Там до катастрофы руководство страны находилось. Можно попробовать поискать этот отнорок и в нем пару дней отсидеться на всякий случай, пока шум не уляжется. Нюта поёжилась. Похоже, Маша немного не в себе, иначе не предлагала бы такие отчаянные вещи. Вот удивительно, совсем недавно ей самой хотелось бежать, а сейчас вроде и помощь предлагают, и какой-никакой план есть, а у неё почему-то вся решимость пропала. К тому же был ещё один неприятный момент. «Послушай, ну хорошо, допустим, у нас всё получилось, и я сбежала». «А ты-то как же? Ваш комендант, судя по всему, тот ещё гад». «Ты представляешь, что он с тобой сделает, когда узнает, что ты мне помогала?» «Да откуда он узнает? Про пропуск скажу, что ты его у меня во сне вытащила. Да и вообще, пошли они все!» — злобно сказала Маша. «Нет, не надо!» — решительно положила ей руку на колено Нюта. «Во-первых, они тебе могут и не поверить, или просто с досады отыграются. А у тебя ребенок маленький. Кто его будет растить, если с тобой что-нибудь случится?» «Здесь у вас, я вижу, люди совсем озверели, чего доброго, не найдя утром меня, решат пересмотреть свое пророчество, да и пошлют вместо сбежавшей чужой свою избавительницу, тебя». «Запросто», — мрачно кивнула Маша, «потому как они до того уже дошли, что и малых детей не пожалеют, если эта полоумная дрянь Кора, обожравшись грибов, что-то в своем шаре увидит». «Вот бы кого зверю скормить!» «Напару с Мурой, да только, думаю, он ими побрезгует». «Да уж», — невесело улыбнулась Нюта. «А я? Наверное, я просто устала бегать. С тех пор, как бежала со своей станции, все несусь, несусь, точно затравленная крыса, надоела. Будь что будет». Маша как-то непонятно взглянула на нее, буркнув, «Ну, будь по-твоему», и вылезла из палатки. Вечером, ворочаясь без сна, Нюта мучительно раздумывала. Еще не поздно было согласиться бежать. Возможно, ей это удалось бы». Но что дальше? Опять скитание. И потом, другого пути на беговую нет. Уйди, она сейчас на Краснопресненскую, и с надеждой когда-нибудь отыскать мать можно было смело распрощаться. Да и Маша, как-то они х о р о х о р и т с я все же сильно рискует. Именно потому, что нервы людей в другой ситуации, возможно, не таких уж плохих, сейчас взвинчены до предела. Что тогда будет с ее сыном, который даже для родного отца лишь напоминание о досадной ошибке? «Хорошо, если какая-нибудь сердобольная женщина о нем позаботится, а если нет? Придется мальчишке питаться объедками и благодарить за чужие обноски». Нюта вспомнила свое собственное детство и поежилась, а ведь у нее хотя бы баба Зоя была. «Ну и пусть мальчишке придется плохо», — сказал внутри нее какой-то мерзкий, скрипучий, сварливый голос. «Тебе-то какая разница? Он тебе кто?» «Между прочим, и его, и Машу ты знаешь неполные два дня. Лучше бы о себе подумала в первую очередь». Но, как ни странно, девушке было не все равно, что станет с Машиным сыном. Стараясь понять, почему, она с удивлением обнаружила, что на этой станции ей нравилось. И ее обитатели уже не кажутся ей чужими. И Маша с сыном, и Мура с ее детским эгоизмом, и Вэл, так замечательно рассуждавший о людях духа и при этом не замечавший родного сына, и даже лысый комендант, ответственный за всех и разом лишившийся обоих родных людей». Пожалуй, на этой станции ей действительно хотелось бы жить, и невыносимо было думать, что ее обитатели останутся без последней надежды и будут постоянно прислушиваться, как ломится в гермоворота жуткая тварь. И так до тех пор, пока однажды они не рухнут. И если уж в Нютиной жизни не было смысла, почему бы не сделать так, чтобы смысл был хотя бы в ее смерти?» Умереть, чтобы попытаться спасти людей, у которых нет иной надежды. Все равно, иначе ей на беговую не попасть. Решено, будь что будет, а она впервые попытается встретить опасность лицом к лицу и сражаться. Ей опять приснился сон про зоопарк. Не обращая внимания на бьющегося в к л е т к е лемура, напрыгающих вокруг лам, которые, впрочем, ее не трогали, Нюта подошла поближе к пруду. На этот раз лебедей видно не было, и темная гладь воды в свете месяца была обманчиво спокойной. Но от этого становилось еще страшнее. Может быть, тот, кто сидит в пруду, сожрал всех лебедей?» Подумала Нюта, но тем не менее сделала еще несколько шагов вперед. Вокруг тревожно заверещали какие-то птицы, и девушка обратила внимание, что посредине пруда вроде бы виднеется островок. В это время одна лама попыталась цапнуть ее за руку, и Нюта отвлеклась, отгоняя агрессивную, но трусливую тварь. Когда она снова посмотрела вперед, островок как будто увеличился в размерах. Тогда Нюта ь нарочно отвернулась. Птичий крик стал еще громче. Она быстро посмотрела на воду и увидела, что островок превратился в небольшую горку с глинцевитой черной поверхностью, напоминающей кожу водяных из Химкинского водохранилища. Но сколько н ю т а не вглядывалась в нее, до боли напрягая глаза, ничего не происходило. И тогда она отвернулась в третий раз. Птичий крик моментально стал невыносимо громким, так что ей захотелось больше не поворачиваться к воде и немедленно бежать подальше из этого жуткого места. Но она все-таки обернулась через силу, будто кто-то тянул ее на невидимой веревке и поняла, что опоздала. Уже не таясь, из воды поднималась огромная темная масса, сверкающая многочисленными злобными глазами, ш е в е л я щ у пальцами и присосками. н ю т и даже показалось, что она чувствует тяжелый болотный смрад, запах гнили и разложения. Она вскрикнула и тут же проснулась. Как истолковать этот сон, девушка не знала. Ей предстояло сражаться совсем с другим монстром. Да и Мура, наверное, не зря советовала обойти зоопарк страной. Ньюта решила, что эти видения нельзя считать каким-то пророчеством. Просто она наслушалась местных баек и переволновалась. Вот ей снятся кошмары. К тому же еще живы были воспоминания о первом путешествии по поверхности и жутких обитателях водохранилища. Наверное, с тех пор все, что было связано с водой, казалось ей особенно опасным. Глубоко вздохнув и слегка успокоив отчаянно стучащее сердце, Нюта решительно откинула п о л о г палатки. Сейчас она приведет себя в порядок и позавтракает, а потом пойдет к Муре и сообщит, что согласна сражаться со зверем.